переместить солдата из назначенной ему части, кроме отдачи его, в дисциплинарную. С другой стороны, какие основания мог придумать Галиулин для просьбы о собственном переводе? Оправдываясь скукой и бесполезностью гарнизонной службы, Галиулин отпросился на фронт. Это зарекомендовало его с хорошей стороны, а когда в ближайшем деле он показал другие свои качества, выяснилось, что это отличный офицер, и он быстро был произведен из прапорщиков в подпоручки. Галиулин знал Антипова с Тиверзинских времен. В 905 году, когда Паша Антипов полгода прожил у Тиверзиных, Юсупко ходил к нему в гости и играл с ним по праздникам. Тогда же он раз или два видел у них Лару. С тех пор он ничего о них не слыхал. Когда в их полк попал Павел Павлович из Юрятина, Галиулин поражен был происшедшей со старым приятелем переменой. Из застенчивого, похожего на девушку и смешливого частюля шалуна вышел нервный, все на свете знающий, презрительный и похондрик. Он был умен, храбр, молчалив и насмешлив, Временами, глядя на него, Галиулин готов был поклясться, что видит в тяжелом взгляде Антипова, как в глубине окна, кого-то второго, прочно засевшую в нем мысль или тоску по дочери, или лицо его жены. Антипов казался заколдованным, как в сказке. И вот его не стало, и на руках у Галиулина Остались бумаги и фотографии Антипова и тайны его превращения. Рано или поздно до Галиулина должны были дойти Ларины запросы. Он собрался ответить ей, но было горячее время. Ответить по-настоящему он был не в силах, а ему хотелось подготовить ее к ожидавшему ее удару. Так он все откладывал, большое обстоятельное письмо к ней, пока не узнал, будто она сама где-то на фронте с сестрою, и было неизвестно, куда адресовать ей теперь письмо. «Ну как, будут сегодня лошади?» спрашивал Гордон доктора Живаго, когда тот приходил днем домой обедать в галицейскую избу, в которой они стояли. «Да какие там лошади? И куда ты поедешь?» когда ни вперед, ни назад. Кругом страшная путаница. Никто ничего не понимает. На юге мы обошли или прорвали немцев в нескольких местах, причем, говорят, несколько наших распыленных единиц попали при этом в мешок, а на севере немцы перешли с Венту, считавшуюся в этом месте непроходимой. Это кавалерия численностью до корпуса, Они портят железные дороги, уничтожают склады и, по-моему, окружают нас. Видишь, какая картина? А ты говоришь, лошади. Ну, живее, Карпенко. Накрывай и поворачивайся. Что у нас сегодня? а, -а, -а телячьи ножки великолепно. Санитарная часть с лазаретом и всеми подведомственными отделами была разбросана по деревне, которая чудом уцелела. Дома ее, поблескивавшие на западный манер узкими многостворчатыми окнами во всю стену, были до последнего сохранны. Стояло бабье лето. Последние ясные дни — жаркой золотой осени. Днем врачи и офицеры растворяли окна, били мух черными раями, ползавших по подоконникам и белой оклейке низких потолков. И, расстегнув кителя и гимнастерки, обливались потом, обжигаясь горячими щами или чаем. А ночью садились на корточки перед открытыми печными заслонками, раздували потухающие угли под неразгорающимися сырыми дровами и со слезящимися от дыма глазами ругали денщиков, не умеющих топить по-человечески. Была тихая ночь. Гордон и Живаго лежали друг против друга на лавках у двух противоположных стен. Между ними был обеденный стол и длинное узенькое от стены к стене тянувшееся окно. В комнате...